2.7. Русские золотые рудники. Чудские копии. Как мы уже говорили, в эпоху зарождения империи в Египте имперским властителям, по-видимому, были доступны как свои древние золотые месторождения, так и золотые месторождения Индии и Юго-Восточной Азии. Поэтому неудивительно, что древняя египетская протоимперия ввела у себя именно золотое денежное обращение что касается руси куда столица империи согласно нашей реконструкции переехала на рубеже тритырнад веков нашей эры то русские золотые запасы были еще больше В средневековой руси принадлежали богатейшие уральские алтайские и сибирские золотые рудники Энциклопедия Брогауза и Ефрона сообщает о золотых месторождениях Евразии и Африки следующее. В России коренные месторождения золота известны на Урале. В Сибири коренные месторождения разрабатываются в некоторых местностях Томской и Енисейской губерний, в Забайкальской области и на Алтае. Змеиногорский рудник. За пределами России золото в кварцевых жилах встречается в Венгрии. Вторичными месторождениями называются рыхлые отложения, образовавшиеся от разрушения жил и окружающих их пород, золотые россыпи, а также твердые конгломераты. И в настоящее время, в конце XIX века, примечания автора, большая часть золота добывается также из россыпей. В России они находятся во многих местах Урала, также на Алтае, Салаирский кряж в губерниях Енисейской, Иркутской, в области Забайкальской, Якутской, Амурской, Приморской, Акмалинской и Семипалатинской. Небогатые россыпи известны в Лапландии и на Кавказе. Из других стран богатейшими россыпями издавна славились притоки Инда, а также острова Борнео, Суматра, Целебес и другие. Африка в прежнее время также доставляла много золота. Имеются в виду принадлежащие египетским властям золотые месторождения в Нубии. Примечание автора. Статья Золото. В 14-16 веках нашей эры, когда столица империи, согласно нашей реконструкции, располагалась уже во Владимиро-Суздальской Руси, главным источником золота, поступавшего в царскую казну, стали уральские Алтайские, и Сибирские, Золотые рудники. Причем об этом можно говорить вполне уверенно, поскольку многочисленные следы старых сибирских горных разработок, в том числе и золотых, там видны до сих пор. По нашей реконструкции это и были старые русские имперские разработки. Правда, сегодня историки всячески пытаются сделать вид, будто бы древние рудники и прииски Урала и Сибири не имеют к русским никакого отношения. По их мнению, они якобы остались от каких-то загадочных, неизвестных науки древних народов, давно и бесповоротно исчезнувших с исторической сцены. Ниже мы еще вернемся к этому крайне интересному вопросу. По мнению историков, Россия начала разрабатывать уральское и сибирское золото очень поздно, в XVIII веке н.э., В каком-то смысле это верно, но только если речь идет о романовской России, возникшей после 1613 года. В Сибирь романовы, согласно нашей реконструкции, проникли действительно лишь в конце 18 века, уже после Пугачева. Смотри наши книги «Новая хронология Руси» и «Пугачев и Суворов. Тайна сибирско-американской истории». Согласно нашей реконструкции, Сибирь была русской раньше, начиная с эпохи Великого Завоевания XIV века. Однако после Великой Смуты начала XVII века и вплоть до разгрома Пугачёва в конце XVIII века Сибирь не подчинялась власти Романовых и образовывала самостоятельное огромное государство, охватывавшее также и большую часть Северной Америки. Потом это было... Замолчано и забыто. Смотри упомянутые выше книги. Вообще, надо сказать, что современные историки, будучи прямыми наследниками историков романовской школы, очень слабо представляют себе, что происходило на Руси до Романовых. Они плохо знают и то, что происходило на неподвластных Романовым землях уже после прихода Романовых к власти в Москве. Пытаясь скрыть свою неосведомленность о подлинной средневековой истории Руси, историки условились все доромановские горные разработки Сибири и Урала приписывать некоему неизвестному, дескать, еще не установленному наукой, древнему народу, якобы жившему в далекие доисторические времена и занимавшемуся, интересно с какой целью, обширными горными разработками. Если верить историкам, то этот древний народ с помощью примитивных доисторических орудий сумел переработать на Урале и в Сибири сотни тысяч тонн золотоносной руды и миллионы тонн медной и других руд, а затем якобы исчез, не оставив после себя никакого следа. Так, например, на одном лишь степнякском золотом месторождении в Южном Приурале Общий объем рудных отходов на месте древних рудников исчисляется на основании далеко не полных подсчетов сотнями тысяч тонн, содержащих значительное количество золота. Левицкий п о древних рудниках Москва, ГОСГЕОЛЫСДАТ, 1941 год, страница 26. ДЖЕСКОЗГАНСКИЕ МЕДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ Открытые в 1771 году разрабатывались еще в доисторические времена, о чем свидетельствуют огромные отвалы и следы древних горных работ. Можно предполагать, что в древности здесь было добыто до 1 миллиона тонн руды с содержанием меди не менее 5%. Там же страница 15. -я. Общее количество древних горных разработок в Сибири огромно. Например, в районе Горного Алтая почти все известные рудные месторождения открыты по следам древних горных работ. Там же страница 13. Загадочных древних рудокопов сегодня называют чудью или Скифами. Историки пытаются отнести их первому-второму тысячелетиям до нашей эры. Но на каком основании? Ведь даже сами названия Чудь и Скифы Средневековые. Так, например, Чу часто упоминается в русских летописях в связи со средневековыми событиями на Руси. Согласно нашей реконструкции, чуть название одного из старых русских племен, населявших Ярославскую и Костромскую область. Скифы, как известно, тоже средневековый народ. О нем упоминают почти все древние писатели, а также Библия. Вторая книга Маковейская, глава 4, стих 47, глава 12, стихи 29-30, книга Нового Завета, послание к Колоссянам, глава 3, стих 11. Согласно нашей реконструкции, Скифия или Скития – одно из старых названий Великой Русской Средневековой Империи. По сути, Скифия означает то же, что и Россия. Дело в том, что слово скифия или скития происходит, скорее всего, от русского слова скитаться и выражает примерно то же, что слово рассеяние. Скифы, значит, «скитающийся, рассеявшийся по лицу земли народ. Но по свидетельству ряда средневековых авторов, например, известного дипломата XVI века Сигизмунда Герберштейна, в XVI веке в Москве слово рассеяние производили само название России россия равно «рассеянное». Поэтому слово «скифы» совпадает по смыслу со словом «россияне». Таким образом, оба названия древнего сибирского народа рудокопа, добывшего на Урале и в Сибири огромное количество золота, меди, олова и других металлов, имеют русское происхождение. Оба они приводят нас в старую доромановскую Русь то есть в Великую Русскую Средневековую Империю XIV-XVI веков, согласно нашей реконструкции. Кстати, древние уральские и сибирские рудники получили название «чудских» не просто так, а под влиянием народного названия, которое давалось всем древним курганам на востоке России. Левицкие, страница 46-я. Скифскими же они были названы в книге «П.С.» «Палоса» – путешествие по разным местам российского государства в 1770 году. Таким образом, оба названия не случайно и восходят к местным преданиям. Более того, в Сибири сохранилось весьма показательное местное наименование древних промывок золотой руды «Сплески». Добытая в рудниках золотая руда доставлялась к местам обработки рудой. Во многих местах вокруг степняка неоднократно обнаруживались скопления древних хвостов, то есть недопромытые руды, все еще содержащие золото, примечание автора, от промывок золотых руд. Эти хвосты, называемые на местном наречии «сплесками», обычно располагались вблизи древних озер Левицкий, страница 23. Но само слово «сплески» ясно указывает, что называемые так в народе чудские золотые промывки не могли быть очень древними. Ведь, называя их «сплесками» от слова «сплеснуть», «слить промывочную воду», местные жители показали свою осведомленность об их былом предназначении. Значит, в 19 веке народ в Сибири еще помнил о местных золотых промывках-сплесках. Неужели подобные воспоминания могли продержаться в простом народе целых три тысячи лет? И почему тогда никто из сибиряков не догадался начать снова добывать там золото? Считается, что добыча золота в Сибири, как и на Урале, возобновилась лишь в конце 18-19 веках, после дам разработок якобы трехтысячелетней давности. Более того... Некоторые следы, оставленные древними сибирскими рудокопами, прямо свидетельствуют о весьма недавнем существовании этих рудокопов. Так, например, Гаспасский в своей статье о чудских копьях в Сибири, напечатанной в сибирском вестнике за 1819 год, пишет, «В некоторых рудниках Уральского хребта, разрабатываемых по чудским копьям, Неразвалившиеся еще чудские укрепления горных работ и слитки меди, немного покрытые ржавчиною. В Гумешевском руднике в пятнадцати сажениях глубины вырыта была круглая шапка с собой лимоколышем, довольно уцелевшим и кожаный мешок. Недалеко оттуда, в Сергиевской шахте, на глубине около 32 метров, сохранилась деревянная лопата черноватого цвета служившая для нагрёбки руды, несколько оббитая, но ещё твёрдая. Левицкий, страница 32. Вряд ли подобные вещи могли сохраниться в таком хорошем состоянии на протяжении 3000 лет. Согласно же нашей реконструкции, им могло быть всего лишь несколько десятков лет, когда их обнаружили. И тогда их прекрасная сохранность вполне понятна. Согласно нашей реконструкции, Уральские, сибирские золотые прииски и рудники с самого начала принадлежали Великой средневековой русской империи 14-16 веков, которая их и создавала. После развала империи в начале 17 века рудники перешли к ее крупнейшему обломку московской тартарии. Это огромное вычеркнутое из нашей истории государство охватывала всю Сибирь и большую часть Северной Америки. Примечание. Смотри наши книги «Новая хронология Руси» и «Пугачёв и Суворов. Тайна сибирско-американской истории». Конец примечания. Сибирско-американская Московская Тартария, столицей которой в XVIII веке стал город Тобольск, прекратила своё существование в 1774 году, когда ее войска потерпели поражение от Санкт-Петербургских романовских войск под началом Панина и Суворова. оно под пером придворных романовских историков «Война с Тобольском» была лукаво представлена как якобы подавление восстания простого казака Емельяна Пугачева. Был изготовлен даже ряд поддельных документов, призванных доказать, будто бы Сибирь всегда принадлежала Романовым. Но полностью скрыть все следы подлинной истории Сибири так и не удалось. После разгрома Пугачева в 1774 году Сибирь и часть Северной Америки отошли к Романовым. Однако в Америку романовские войска в конце концов так и не вошли, поняв невозможность удержания американских земель с резко враждебным им русским населением. Романовы в конце концов уступили их за бесценок Соединенным Штатам Америки. Это была так называемая продажа Орегона, а затем Аляски. Сибирь же была полностью оккупирована романовскими войсками и подверглась страшному разгрому. Сравнение старых сибирских карт с картами после Пугачевского времени показывает, что почти все старые города и поселения Сибири были стерты с лица земли. Сегодня развалины некоторых из них раскапывают археологи. Наиболее известен знаменитый Аркаим на Урале. Его, как и другие остатки московской Тартарии, нынешние историки восторженно относят в глубочайшую древность. На самом же деле, это XVIII век нашей эры. Кстати, слово «чуть» не случайно в обратном прочтении совпадает со словом «дойч», самоназванием «немцев». Согласно нашей реконструкции, предки немцев пришли в Германию из Руси в XIV веке, во время Великого завоевания мира. Еще одно исконное название немцев – «алеманы» – тоже русского происхождения. Так называли себя жители города Галича-Костромского, древнейшей русской столицы XII-XIII веков. Но об этом ниже.